Наступила первая ночь. В воздухе было что-то, что заставляло людей стремиться к одиночеству. Царская долина, погруженная в дремоту, рассказывала терпеливым слушателям удивительные вещи. Со времен фараонов прошло много веков, и новые люди живут теперь на горячей земле этой таинственной страны. «Вы слышите, Шакалов?» — спросил Швиль Ронделя, стоявшего рядом с ним и тоже поддавшегося очарованию ночи. — Да, как ужасно. По старинному преданию они молятся своему богу. Анубис звали его египтяне. Остальные тяжело шагали по песку. Все молчали. Веселость, не покидавшая их в течение всей поездки, теперь исчезла. Швиль не мог удержаться, чтобы не приглядеться к ним внимательнее. Глаза всех с ужасом смотрели на пустыню. «Скажите, господин Швиль», — смущенно спросил Томас лойд — «Вы археолог. Должны были, наверное, слышать, что большинство исследователей, потревоживших покой фараонов, умирали самым различным образом. Вы верите в то, что таинственные силы охраняют гробницы?» им мстит нарушителям покоя. «Разве вы не бесстрашны?» — насмешливо спросил Швиль. Никто из присутствующих не ответил, и Швиль закусил губы. Этого ему не надо было бы говорить. Он не должен был забывать, что в эту же ночь очутятся вместе с этими людьми в гробнице под землей. Нужно было сохранять хорошие отношения. Он был единственным среди них, не скрывавший своей явной оппозиции, а это было опасно. Поэтому он постарался загладить свою ошибку, вежливо отвечая на поставленный вопрос. Здесь есть много непонятного, господа. Молодой английский исследователь, пытавшийся проникнуть несколько лет тому назад в гробницу Клеопатры, был вытащен оттуда своими спутниками мертвым. Все тело несчастного было обвито огненно-красными змеями. Так, по крайней мере, рассказывают. Оба человека, открывшие гробницу Тутанхамона, Карнарвон и Картер, умерли. Может быть, их смерть не имеет ничего общего с проклятием фараонов, но, может быть, здесь над прошлым царит старый бог. Кто знает? Шакалы, подошедшие за последние полчаса ближе, значительно осмелели, и Швиль заметил, как его спутники все теснее прижимались друг к другу. Он тоже поддался общему настроению и замолчал. Внезапно перед Швилем появился человек, так внезапно, как будто вырос из пустыни. Его тюрбан и белая одежда, задрапированная красивыми складками, при свете луны, казались призрачным одеянием. Он был высокого роста, с широкими плечами, и его бронзовое лицо окаймлялось черной бородой. — О, Ибрагим Эффенди! — приветливо поздоровался с ним Томас лойд Все готово, люди ждут уже целый час, — прошептал тот лойду на плохом английском языке. Затем он повернулся и отправился вперед так быстро, что остальные едва поспевали за ним. — Это главный страж в царской долине, — заявил лойд Ему лучше, чем нам, — смеясь прибавил он. — Он останется наверху, на солнце, а за то, что он нас засыплет, он получит пятьсот фунтов, невероятную для него сумму. Но наша Марлен великодушно поспешил он прибавить, желая смягчить впечатление своих слов в которых можно было усмотреть критику. Несмотря на то, что говоривший находился на расстоянии десяти шагов от него, Швиль расслышал в его голосе тайный страх. Настолько велика была власть этой женщины, что даже здесь, в пустыне, не решались высказывать свободно своего мнения о ее приказаниях. Полчаса они шли за Ибрагимом и Фенди, пока, наконец, не пришли в нужное место. В тени открытой уже давно стены стояли сорок человек, вооруженных лопатами, столпившихся вокруг Ибрагима и Фенди. Пять или шесть тяжело повозок находились у склона холма. Туземные возницы меланхолично курили, маленькие изящные клубы дыма долго держались, не расплываясь в безветренном воздухе. Швиль вынул из кармана план и нашел на нем то место, где они находились. Слева лежала Царская долина, приблизительно на расстоянии девяти километров. С северной стороны, он точно знал это, должна лежать гробница Рамзеса VI, неподалеку от известных королевских гробниц, давно уже разграбленных. Да, не могло быть сомнений. Он стоял у входа в гробницу первосвященника Пенутема. Здесь, по некоторым данным, были похоронены еще два фараона из XVIII династии. Они были извлечены из могил, разграбленных спустя десять лет после их смерти, и снова похоронены в могиле первосвященника Причем вместе с ними положили и сохранившиеся еще драгоценности. Кроме того, при этом были спрятаны в гробнице также бесчисленные сокровища, в надежде, что грабители, интересовавшиеся только царскими гробницами, оставят могилу первосвященников в покое. «Скажите, Эфенди, — спросил Швиль-стража, — вы уверены, что здесь, где мы стоим, находится вход?» Разве это не ложный вход, сделанный для того, чтобы охранять гробницу от грабителей? Да, я уверен. Он был нарочно засыпан тысячи лет тому назад и сравнен с землей, чтобы сделать его незаметным. Но я совершенно точно знаю место. Я родился и вырос в Царской долине. Хорошо, тогда мы можем начинать, — сказал Швиль и уселся на камень.